Глава вторая. Уже ближе к ночи Будылин, облепленный мокрым снегом и совершенно продрогший, добрался до съезжего дома на Офицерской улице, куда несколько лет назад перевели управление Петербургского сыска. Отпустив ошалевшего от ненастья извозчика, сгорбившись, направился к дверям. Мысли о новом маниаке не оставляли его ни на минуту. С тех пор, как в министерском кабинете он ознакомился с рапортом начальника Невского сыска, адресованный полицеймейстеру, рапорт был щедром на витиеватые и казённые формулировки и становился совсем скупым, когда дело доходило до фактов. Будылин, всю жизнь посвятивший полицейскому сыску, не понаслышке был знаком и с начальственным гневом, и с написанием рапортов. поэтому чувствовал в каждой строчке, что его волжские коллеги до крайности растеряны, сильно злы и недавно крепко получили по шапке. И чтобы не повторять их судьбу, нужно действовать быстро, хладнокровно и наверняка. Значит, требуется сыщик не просто опытный, необходимо, чтобы он имел опыт специфический связанные с расследованиями множественных убийств, совершённых маньяками-психопатами. Будылин перебирал в голове фамилии, прикидывая подходящих кандидатов, когда его едва не затоптала конная пара пожарной команды, вылетевшая из Львиного переулка. Он успел рассмотреть усатого трубника, выкрикивавшего извинения, приложив ладонь к каске. И экипаж, разбрызгивая слякоть и грохоча бочкой, как шумный вестник несчастья, исчез в снежной пелене. И только снова завывание ветра вокруг. Будылин чертыхнулся и скорее втиснулся через тяжелые двери в спасительное тепло помещение. Здание на офицерской улице было известно всему Петербургу. За годы, что здесь находился полицейский участок Казанской части, в его стенах успели побывать знаменитые разбойники, карманники, мошенники, бунтари и душегубы, а также, конечно, и лучшие сыщики знатоки столичных трущоб. Среди наиболее знаменитых арестантов значился Иван Тургенев, который почти полвека назад целый месяц томился в полицейском участке. Тут в одиночной камере, осаждаемый возмущёнными поклонниками, он написал свой знаменитый рассказ о безвинно утопленной собачонке. Освободившись на входе от промокшей шинели и колош, Будылин решительно направился в свой кабинет, шумно сморкаясь на ходу и выжимая от мокрого снега внушительные седые бокинбарды. Полицейский чиновник за конторкой поздоровался и вопросительно посмотрел на спешащего мимо начальника. — Ларсена ко мне, и Ермолая Осиповича тоже, если он еще здесь. Бросил Будылин, не останавливаясь, и уже гулко-топача по лестнице на второй этаж. — Срочно! Войдя в кабинет, он извлек из-за пазухи чудом спасенную от сырости папку и со вздохом опустился в кресло. Кабинет начальника Сыска был не слишком просторный, достаточно пыльный и не блистал роскошью отделки. Вместо охотничьих трофеев и парадного оружия всю заднюю стену занимал стеллаж, из которого плотно торчали корешки уголовных дел по большей части расследованных Будылиным и его подчинёнными. Не прошло и минуты, как раздался короткий стук в дверь, и в кабинет проник Ларсон. Как всегда собранный и напряжённый, словно стальная пружина, облачённый в отлично сшитый костюм-тройку, Ларсон бесстрастно дождался приглашения сесть и привычно опустился в кожаное кресло слева от стола. Святослав Францевич Ларсон происходил родом из Гольштейнских немцев. Предки его переехали в Российскую империю ещё вместе с Петром III, и с тех пор совершенно обрусели. о чем свидетельствовало не только славянское имя, но и совершенно не по-европейски запальчивый характер Ларсена, который то и дело прорывался наружу через некоторую напускную чопорность. Отец Святослава Францевича, Франц Ларсен, как и его отец, служил в Министерстве юстиции. В свое время даже метил в обер-секретари Сената, но не преуспел. И преклонные годы провёл в должности присяжного поверенного, посвятив себя адвокатуре. Подобной же судьбы он явно желал своему сыну Святославу, но юный Ларсон готовил для родителя сюрприз. Едва окончив юридический факультет в Петербурге, Ларсон решительно отверг магистратуру и к ужасу родни поступил в полицейскую школу резерва на второе отделение. где вместе с будущими урядниками самозабвенно учился стрелять из револьвера, фехтовать на саблях и задерживать преступников, от чего был счастлив совершенно и ни о какой карьере, кроме карьеры криминального сыщика, слышать не хотел. Теперь, оставив за плечами 15 лет работы в петербургском сыске, он был матерым профессионалом, помощником самого Будылина. Ларсон, несмотря на его пенсне, всегда аккуратный костюм и вообще крайне учёный вид, мог не только безошибочно цитировать уголовное уложение и говорить на латыни, но также умел удивить противника молниеносным хуком слева или попасть из револьвера в копейку с двадцати шагов. Побывали в министерстве Иван Дмитриевич, вежливо поинтересовался Ларсон, указывая взглядом на папку Будылин угрюмо кивнул, жестом призвав помощника проявить терпение. Снаружи уже были слышны тяжёлые шаги и сиплое дыхание Ермалая Осиповича Щёкина, второго человека в управлении Сыска, без участия которого Будылин сложных решений принимать не любил. Наконец, дверь распахнулась, освобождая дорогу грузному чиновнику. Щокин отдувался и вытирал лицо платком после подъёма по лестнице. Он начал свою службу в полиции даже раньше, чем сам Будылин, ещё при царе Николае Павловиче, работая сначала писарем, потом делопроизводителем и мелкими шашками и любезными улыбками за 40 лет дошёл до чина коллежского асессора. Щокин был толст, отдышлив и добродушен. Верность его традициям выражалась не только речами, полными старомодных пассажей, но и сюртуком, который помнил, видимо, ещё царя Александра-освободителя. Простое, покрытое крупными оспинами лицо чиновника никак не ассоциировалось с суровыми буднями работников уголовного сыска, и чаще всего имело услужливое выражение, на чём не раз и не два обжигались его соперники. На самом деле Ермолай Осипович был хитер, как лиса, многоопытен, как старый змей и помнил любые мелочи с точностью машины. Поздоровавшись в перерывах между охами и вздохами, Щекин присел в тяжело скрипнувшее кресло и придал лицу выражение крайней заинтересованности. Будылин дождался тишины и начал. «Что же, господа, тянуть не буду». Только что я был у министра, показал ему наш гостинец. Он раскрыл лежащую на сукне папку, и оттуда в ножь выглянули десятки чёрно-белых искажённых безумием лиц. Рад он был, не скрою, как чёрт святой Пасхи. Мало мне говорит анархистов, так теперь ещё и психопаты на мою голову. Не потерплю, не допущу. Думал, удар его хватит, но вроде обошлось. Так что же насчет нового отдела, Иван Дмитриевич? Не выдержал Ларсен. Дали добро. Заботами Виктора Вильгельмовича дали. Указания и благословения получены, финансы обещаны. Министр лично приказал незамедлительно приступать к созданию отдела по поимке маньяков. Нет, как-то глупо звучит. Отдела по сыску психопатов. Еще хуже. Черт! Даже название придумать уже затея. Позвольте заметить, вмешался Ларсон, что если мы собираемся создавать отдел с научным подходом, то и название это должно отражать. Предлагаю назвать по букве греческого алфавита отдел пси. Отдел псих. Щокин приложил ладонь к большому отвислому уху и демонстративно поморщился. Отдел пси. нарочно громко повторил Ларсон, выпрямившись, словно проглотил аршин. Вы Ермалай Осипович и в первый раз отлично слышали. Ладно, будет вам, господа, примирительно поднял руки Будылин. Господь с ним с названием. Название приложится, было бы дело. Тут есть задачи поважнее. Затем я и хотел прежде знать ваше мнение. Прежде чем что, Иван Дмитрич? Поинтересовался Щёкин. Прежде чем назначу начальника в новый отдел, и ошибиться тут никак нельзя. Министр меня тоже без гостинца не отпустил. Вот, полюбуйтесь. Отдел ещё не создан, а первое дело для него. Пожалуйста, не завалялось. Он извлёк из папки страницы рапорта и протянул своим помощникам. Ларсон поправил пинсне на ястребином носу, взял листы на отлёт и принялся сосредоточенно изучать. после чего передал терпеливо ожидавшему Щёкину Ну как вам информация уже дошла до самого государя вообразите как накрутили хвост министру внутренних дел и что он с нами сотворит случись нам сесть в лужу отрезанные головы извлечённые глаза чертовщина какая ворчал старый чиновник прищурившись разбирая почерк это анатомический театр какой-то а не убийство Тут Иван Дмитрич Скандачка действовать нельзя. Начальника нужно брать с огромным опытом, важно протянул он. Что бы знал службу с самых низов. Агент Гаубе отлично подойдёт, перебил его Ларсон. Опытный сыщик. Он работал в экспериментальном физиогномическом отделе у Петра Аполоновича, и образование у него как раз медицинское. Гаубе дворянский род, небогатый, но известный своей честностью, известный своей честностью и тем, что их матушка в девичестве звалась Ларсен, вашего батюшки двоюродная сестра, дихидно продолжил Щёкин. Что же ты вы, Святослав Францевич, немецкую родню на государственное жалование подтягиваете? Присосаться, так сказать, к казённой титьке? Да как вы? Ларсен побледнел, вскинул брови. и все его сухое жилистое тело едва рефлекторно не приняло боксерскую стойку. Феликс — талантливый сыщик, и при этом медицинский специалист, а остальное тут вовсе ни при чем. — Ваш гаубе завалит все дело, он же только с кадаврами в морге общий язык может найти, а тут нужно людьми руководить! — не унимался Щекин. — Довольно. — Будылин попытался успокоить надвигающуюся бурю. «Святослав Францевич, вы правы насчет медицинского образования. Оно бы, конечно, пригодилось. Но Гаубе действительно трудно сходится с людьми, и он хорош в одиночной работе». Он развернулся к Щекину, который немедля придал своему бугристому лицу невинное выражение. «А вы, наверное, хотели предложить нечто весьма полезное?» «Безусловно!» — старый сыскарь подобрался и закивал. «А?» Вантелей Черных, с огромным опытом работник. Всю жизнь на сенной площади. Скажите, где ещё встретишь помешанных и психопатов? Вантелей с поспельного начинал, я его много лет знаю. Есть у него талант, людей понимает и человеческую натуру знает досконально. Вот это дар от Бога, знание души человеческой, а не это вся заумь немецкая. Черных Ларсон отрывисто и злорасмеялся, так что ему пришлось поправить пенсне. Вы же, простите, лапать не отёсанный, три класса гимназии и школа городовых. Ему же предстоит маниаков ловить, а не карманников на сытном рынке. Изъярённая психика, душевнобольная это сложная и тонкая вещь. Разобраться в ней может только образованный человек с современным складом ума, а не Черных от которого водкой всё время несёт, и нос у него такой же сизый, как у вас. Ларсон победоносно указал пальцем на нос старого сыщика, который действительно цветом напоминал спелую сливу. Уизвлённый щёкин негодующий затряс брылями и перешёл в контратаку. Молодой человек До да будет вам известно, что я потерял здоровье на государственной службе. У меня скверный обмен веществ, а водку я по настоянию докторов и вовсе почти не пью уже много лет. Будылин не смог больше выдерживать происходящее и с резким звуком захлопнул папку, заставив спорщиков замолчать и удивлённо обернуться. Довольно на сегодня, я думаю. подчёркнуто спокойно произнёс он в наступившей вдруг тишине Господа, спасибо вам за ваше мнение. А теперь прошу простить, время уже позднее, и голова от ваших криков гудит как колокол. Ларсон, выдержав секундную паузу, поднялся из кресла, сухо попрощался и попятился к двери, стреляя взглядом в Щёкина, дождавшись, пока тот выйдет, чиновник покачал головой. встал, отчаянно скрипнув креслом, и тоже направился к выходу, продолжая тяжело вздыхать и качать головой. Будылин дождался, пока стихнут его шаги и ворчание на лестнице, аккуратно собрал бумаги и, заложив руки за спину, принялся прохаживаться по кабинету взад-вперёд. Сыщик досадывал на свою ошибку и на забытое обещание самому себе. Во избежание подобных инцидентов не сводить своих помощников вместе на расстояние пистолетного выстрела. Удивительным образом двое лучших сотрудников по отдельности светлые умы и рассудительные профессионалы, оказавшись рядом, вели себя как кошка с собакой. Он остановился и сокрушённо потряс головой. Нет, конечно же, такие решения нужно принимать только самому. и самому нести ответственность за последствия. Он ещё раз вздохнул и обратился к стеллажу с полицейским архивом. Будылин осторожно провёл пальцем по ряду корешков, словно опасаясь разбудить чудовищ, заключённых в туго набитые папки и пухлые тома закрытых уголовных дел. Чего тут только не было: братоубийство, предательство, Самое ужасное проявление человеческой алчности, похоти и злобы хватило бы на сотню древнегреческих трагедий. Он с трудом вытащил с полки один из томов и погрузился в чтение.